Глава 5. Мэйлисса. Короткий стук заставил меня вынырнуть из воспоминаний. Я приоткрыла дверь и, не раздумывая, бросилась обнимать рыжую подружку. Эрик испуганно приподняла руки, но тут же опустила их мне на плечи и жала так сильно, будто не видела сто лет. Мэй, ты чувствуешь, правда? Но как? Да. Я отпрянула, заглянула в ее теплые глаза и снова обняла маленькие подрагивающие плечи, чтобы и самой убедиться, что не сплю. Только после этого отстранилась и затащила девушку в комнату. Ты не представляешь, что случилось. Расскажи. Рыжая окинула меня лекарским взглядом, на ресницах вспыхнула золотистая магия. Капельки слез спрятались в уголках как бисеринки. У тебя резерв на нуле? Ты уверена, что в порядке? «Это амулет, наверное, чувствую себя терпимо. Я потянула ее к столу, заставила сесть на стул со спинкой и сама разместилась напротив. Вдохнула поглубже, чтобы сказать: Эри, он жив. Эверисс жив. Что? Она поднялась, словно ей в ягодицу угодила игла, но снова села. Смяло на коленях нежное кремовое платье уронила голову. Медово-золотые кудри соскользнули с плеч и спрятали корсет платья. По бледному лицу подруги тенью пробежала печаль. Нам сказали, что никто, кроме ректора, не выжил. Я Она отвернулась, и бегло осмотрела помещение, сморгнула набежавшие слезы. Думала ли ты позвал меня поговорить об этом, а то ты метко ждёт, значит, не умерла, значит, оборотень жив. Я тоже оглянулась, проверила, что дверь закрыта и никто не ворвётся, даже Нерено не нужно знать об этом. Я не решилась ему поведать, что моя пара это его близкий помощник на войне. Эйверис жив. Смотри. Я расстегнула высокий воротник и немного спустив черное платье с плеча, перевела взгляд на стигму. Она активно пульсировала, переливалась и вторила ударом моего сердца. От центральной звезды, которая во время обручения совсем погасла, Теперь разрослись синие лозы и веточки, спустились к груди и спрятавшись под тонкой тканью белья, вплелись в эссаху. Не дыша, я осторожно провела пальцем по контуру рисунка. Метка активно отозвалась, вспыхнула, заплясала неоновыми огнями под кожей. Она изменилась. Прошептала я испуганно, чувствуя растекающийся по венам жар. Что-то изменилось, Эри. Но почему Эвер тогда не вернулся в академию? спросила подруга, разглядывая стигму. Я поджала губы и покачала головой. Не знаю, но, видимо, разрушение брачной связи помогло метке снова ожить. Будь Эвер мёртв, стигма бы растворилась и освободила меня от связи. Только она изначально не была такой большой и широкой. Я провела пальцем по веточке, что уходила под одежду. И что теперь? Подруга всё-таки поднялась, подошла ближе. Смущённо заломила перед собой руки и потянула пальчики к моему плечу. Можно? Заглянула в глаза, а я, подрагивая, смогла лишь кивнуть. Её прикосновение было горячим, но не болезненным. Она будто укрепилась. Эрика быстро отстранилась, присела на стул и сцепила перед собой пальцы. Укоренилась. Значит, длинно выдохнула. Эверис жив, но не мой. Эри тяжело вздохнула я. Мне нравится другой мужчина, ты ведь знаешь. Помоги порвать связь. Я показала на отметину и быстро спрятала ее под платье. Но как? Девушка вскинула голову, в золотисто-янтарных глазах застыли искренние слезы. Мы же с тобой перечитали половину библиотеки и ничего даже близко не нашли. Только так книжонка, которую мы не можем открыть. Кто-то будто насмехается над нами, сплёвыл пустую книгу и дал задание: "Ищите", а мы как верные собачонки ищем. Еза улыбалась, потянулась к графину с водой, что стоял на подоконнике, наполнила два гранёных стакана и подвинула один подруге. А "Осталась еще половина библиотеки, подумаешь", хихикнула я. "Разве есть что-то, что может нас остановить?" После твоего обета на пять лет, мне кажется, ты можешь все, и даже то, чего от себя не ожидаешь. Точно. Отсолютовала я ей стаканом. Нариан тоже говорит, что я могу спасти мир. Ага, только для начала хотя бы себя. Я прижала холодное стекло к губам, но Эри вдруг подалась вперед и выбила сосуд из моих рук. Вода выплеснулась на ковер и соприкоснувшись с высоким ворсом, испустила темный пар. Но он тут же исчез. Вода отравлена. Эрика присела около пятна, провела ладонью над ним и нахмурилась. Кританская магия, смотри. Она чертила пальцем окружность, слегка присыпала ее пыльцой лечебной магии, и пол ярко засиял синеватым огнем. Я с опаской покосилась на графин. Здесь всегда была вода, Нерен не раз наливал мне. Думаешь, Ректора кто-то хотел отравить? Эри вернулась на свое место, подняла стакан и повернула его к магическим лампочкам на стене. Или того, кто придет сюда с ректором. Вытянув из прически шпильку, Эри уколола палец и позволила капельке крови сорваться в стакан. Вода тут же окрасилась чёрным, забурлила и снова посветлела. Странно. Это не яд, какое-то зелье. И на нас с тобой оно не будет влиять, Заговорено на конкретного человека, точнее мага. На лите подруга закивала. Рыжие кудри заплясали на хрупких плечах. Я взяла в руки графин, принюхалась. Ничего особенного, разве что немного пахло ванилью. Если я выпью, ничего не будет? Совершенно верно. Эри приподняла руку, будто произнося тост, и залпом выпила всю воду, опустила стакан на стол. И задумчиво разглядывая капельки внутри сосуда, сдержанно проговорила: Другой вопрос, почему Архимаг этого не заметил? Ощущение, что заговор не лекарский. Я бы обычно подвластны только им. Кто еще может сделать такое? Как ты это почувствовала? Я все таки не стала пить, обняла себя и поёжилась от мысли, что кто-то мог влиять на ректора через воду. Не я, пожала плечами Эри. И перевела взгляд мне за спину. Он. Я обернулась, холод толкнулся в лицо, но сзади никого не оказалось. Эри, он похож на Эвера. Я наклонилась к подруге и ещё тише добавила: хоть немного напоминает силуэт. Ты лучше знаешь парня, можешь спросить у призрака, где искать его физическое тело. Подруга заполошно моргнула и глядя за мое плечо, грустно сказала: Он просто пятно. Кивает, перемещается, точнее, перетекает. Может указать рукой на что-то, но вряд ли осознанно, скорее интуитивно. И всё. У него ограниченные действия, он будто в вакууме и вряд ли понимает, почему находится рядом с тобой. Иначе бы привязался и реализовал метку моей. Ты думаешь, что Эвер из-за этого не смог найти меня сразу? Не знаю. Эри тяжело выдохнула и спрятала руки под столом. По старым талмудам ясно, что истинные связи на крите не особо важны. Однако если пара сталкивается, а тем более прикасается друг к другу, стигмы активируются, и разорвать эту связь уже невозможно. Даже обет не поможет. Умирает один умирает и второй. Почти как наши манские узы, пробормотала я задумчиво, разглядывая деревянную столешницу. Странно. Как так получилось, что Кританин прицепил стигму на Иманку? Такое бывало только до полога. После же женышей запретила любые связи между странами, хотя мосты многое изменили. Слушай, а ведь этот э, сводный брат ректора Енимир говорил, что моя метка воля богов. Тогда нам вообще ничего не светит, Мэй. Мы не в силах противостоять такому уровню магии, когда найдём Эвера Тебе придется за него выйти. Нет. Я чуть не встала, но загнанный взгляд подруги остановил. Я не сдамся, слышишь? Эвер будет твоим мужем, а Нриан моим. Точка. Мы второй час сидели в комнате ректора, обсуждали последние события и думали, как отвязать метку, а я никак не могла отделаться от чувства, что скована по рукам и ногам этой волей богов. Шейс удружили. Ничего нового в голову не приходило. А новость о том, что Дейра вмешалась в наше с Нареном отношение и пожертвовала своей жизнью, ничуть не удивила Эри. Мне это показалось странным, но я промолчала. "Но он точно что-то чувствует", настаивала я на своем, "И подает знаки, мне же подавал?" "Это все совпадение случайности", покачала рыжими кудрями подруга. "Призрак находил мне нужную книгу". Обернулась я снова. Холод ласково погладил по щеке и морозной тяжестью лег на спину, опустился ниже, свел нежным прикосновением низ живота. Я с трудом обернулась и посмотрела в румяное лицо Эри. Ее потряхивало, когда она бросала взгляд на мои плечи, а после того, как метка снова ожила, подружка совсем поникла. Эрика повела подбородком и, опустив взгляд, поморщилась. Все, что я нашла разделение зверейной сущности, это то, что такой ритуал был запрещён Квинтой еще до появления полога, а потом о нем просто забыли. Несколько раз встречала подобные ритуалы в художественных романах нашего времени, хотя верить им бы не стало. А в научных и магических учебниках все очень коротко, поверхностно и размыто. Это же некромантия. Она порождение тьмы, по мнению большинства, то есть интарцы считают ее злом, как и оборотней. С такими вещами не шутят, и папа Эвериса очень рисковал, проводя его. Но зато он спас парня от казни. Я бессознательно потянулась к колону и вытащив цепочку, сжала его в кулаке. Мягкий толчок магии по телу разлилось приятное знакомое тепло. Я не передавала силу. Это случилось немного раньше на закате на связь с ректором каким-то образом сохранялась даже после того, как обед аннулировался. И теперь ты погибнешь из-за его особенности, скривилась Эри. Слушай, я погладила кончиком пальца рубин. Снова толчок, сильнее прежнего. Пришлось отпустить кулон, потому что жарность искал быстрее, чем я могла его контролировать. Закусила губу и как ни в чем не бывало продолжила диалог. Если Эверисс разделил сущности. Почему ты видишь человека, а не оборотня?» Мэй заулыбалась подруга. Ты же знаешь, что перевоплощение это всего лишь магическое зерно. Ты ведь не настоящий волчица. Разделяя Эссаху, отец Эвера отрезал лишь оборотную магию, оставив остальное. А вдруг это не Эвер? прошептала я, коснувшись ладонью плеча. По ткани слабо трепхнуло стигма, завертелась и обожгла сильнее прежнего. Уже неважно кто. Девушка посмотрела на магические лампы, и ее бледный лик нежно осветился золотистым ореолом. Мы должны найти ответы и спасти тебя. Твоей паре ничего не угрожает, пока вы толком не связаны. И что ты предлагаешь? Выиграть время?